Глава восемьдесят Восход луны. День выдался беспокойным. Однако Джейми все же улучил минутку и коротко написал лафаету о случившемся и припоручил ему свое войско. Записку он отправил с лейтенантом Бигсби, попросив его также уведомить о произошедшем, капитанов и командиров ополчения. После этого он забыл обо всем, кроме Клэр. Зато остальные не забыли о нем.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 От генерала Вашингтона прибыл гонец с выражением сочувствия и наилучшими пожеланиями. Еще один прискакал от Лафайета с огромной корзиной еды и полдюжины бутылок кларета. Джейми не мог есть и отдал корзину миссис Маккен, оставив себе лишь две бутылки вина. Поставил их рядом открытое и время от времени прикладывался к вину, чтобы взбодриться в промежутках между обтиранием Клэр, наблюдением за ней и молитвами. Джуда Бигсби появлялся и исчезал, будто услужливый призрак. Но когда что-нибудь было нужно, всегда оказывался рядом. «Отряды ополчения...» Начал было Джейми, однако осёкся, забыв, что хотел узнать. «Они...» «Многие разошлись по домам», — выгружая из корзины бутылки с пивом, поведал Бигсби. «Срок их службы заканчивается тридцатого. Завтра, сэр. Однако большинство ушли уже сегодня утром». Джейми вздохнул, ощущая, как на душе становится спокойней. «Полагаю, пройдут месяцы, прежде чем станет ясно, победили мы или нет», — сказал Бигсби. Он вынул пробки и передал одну бутылку Джейми. «Но это точно не поражение. Выпьем за это, сэр». Джейми был измучен беспокойством и молитвами, но улыбнулся Бигсби и коротко помолился за него. А когда Бигсби ушел, Джейми произнес более долгую молитву за своего племянника. Ян так и не вернулся, и никто из посетителей не упомянул о нем. Рэйчел приходила накануне вечером, бледная и молчаливая, и ушла на рассвете. Доти предложила пойти с ней, но Рэйчел отказалась. Им обеим нужно было заниматься ранеными. Их до сих пор приносили и размещали в домах и сараях Фрихолда. Яна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 Джейми напоил ее, смочил волосы, и она вновь забылась лихорадочным сном, бормоча и постановая. Ему начинало казаться, что он и сам находится в горячечном бреду, в котором молитвы чередовались водными процедурами и посетителями из чужого исчезнувшего мира. Быть может, это чистилище? Джейми слабо улыбнулся, вспомнив, как много лет назад очнулся на поле битвы у колодана. Кровь склеила веки.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 Но жизнь без Клэр... Он одержимо считал её вздохи, и только добравшись до десяти, уверился, что она ещё жива. Станет его чистилищем. Джейми был уверен, что не отводил от неё взгляда. Но когда он очнулся от задумчивости, глаза Клэр оказались открыты. Тёмные влажные озёра на белизне лица. Последняя светлая полоска гасла на горизонте, и все цвета в комнате померкли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 Бок опух от бедра до подмышки, стал горячим и напряжённым. Но я была уверена, что это всего лишь последствия хирургического вмешательства. Никакой инфекции, просто небольшое воспаление возле надреза. Я чувствовала себя, будто нарождающаяся луна. Печать боли и смерти до сих пор лежала на мне, но лишь от того, что свету ещё предстояло прогнать их. Были и другие неудобства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 Вряд ли я кого-либо побеспокою, если попрошу помощи у Лоретты Маккен. Вздохнув, я осторожно перегнулась через край кровати и кашлянула. «Саксоночка, что-то случилось?» Тень на полу приняла форму тела Джейми. «Нет. А у тебя?» Я тихо хихикнула. «Все хорошо, Саксоночка», — раздался шорох. Джейми подтянул ноги и сел.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 Я все-таки расплакалась, хныча и всхлипывая точный идиот. Я попыталась взять себя в руки и сказала. «Прости, все хорошо, просто». «Я прекрасно тебя понимаю». Поставив горшок и свечу на пол, Джейми осторожно лег на край кровати рядом со мной. «Ты раненая, Ньяна». Он осторожно убрал влажные волосы с моей щеки. «У тебя был жар. Ты изголодалась» и измучилась. «Бедняжка, ты так исхудала, кожи да кости». Я покачала головой и прильнула к Джейми. «Ты тоже». Промямила я ему в грудь, омочив рубашку слезами. Насмешливо фыркнув, он осторожно погладил меня по спине. «Но у меня еще много осталось, Саксоночка. По крайней мере, пока». Я вздохнула,